Марена Марана. Кошатница. «Лёша, пора домой!» — сказала мама строгим, нетерпящим возражений голосом. «Ну, мам, можно я ещё поиграю?» — захныкал вылезший из кустов Лёша. «Нет, я сказала!» — отрезала женщина. «А если ты сейчас же не пойдёшь со мной, я всё расскажу бабе Кате. Видишь, она на тебя из окна смотрит». Она тебя заберёт и оставит жить у себя. У неё в квартире много непослушных детей. Старуха хватает их за шиворды, подвешивает на крючки в своём чулане. И они там висят и думают о своём поведении. А рот им, чтоб не кричали, заклеивает изолентой. Лёша испугался не на шутку и решил, что лучше повиноваться. Он попрощался с ребятами и с сожалением поплёлся за мамой. Там... Тени раскидистого ясеня за высокими зарослями кустов остались его друзья там происходило все самое интересное обмен вкладышами от жвачек поиск зарытых в землю сокровищ обнаружение тайников в листве а однажды даже запекание картошки на углях самой вкусной картошки в мире а дома что интересного лёшенька что с тобой спросил отец когда увидел что мальчик ест без особого аппетита Лёша сначала отнекился, потом рассказал о бабе Кате, высматривающей детей во дворе, чтобы похитить и держать у себя в чулане. А папа в ответ только рассмеялся. Наш мам пошутил, конечно. Баба Катя старый больной человек. Она даже из дома выйти не может, наверное, у неё спина болит или колени, а телевизор сломался. Вот и сидит дома. Окно для неё единственное развлечение. Он ласково потрепал мальчика по волосам и вышел из комнаты. Однако мысль о странной старухе не выходила у мальчика из головы. Не просто так она смотрит за всеми, это и ежу понятно. На следующий день Лёша постоянно украдкой посмотрел в сторону бабы Кати. Морщинистая полная женщина с крупным носом, пронзительным взглядом и аккуратным седым пучком на затылке по-прежнему внимательно смотрела в окно. Рядом с ней сидел огромный рыжий котяр, который тоже будто бы наблюдал за соседями. Соседка гладила кота, не сводя при этом глаз с территории двора, и вдруг заговорила. «Жоржик, сделай, пожалуйста, обход, посмотри, все ли в порядке». Кот, словно поняв ее слова, грациозно спрыгнул вниз и приземлился на все четыре лапы. Вальяжно прошелся мимо зарослей желтых оранжевых лилий, рассаженных под окном. Посмотрелся по сторонам, присел, прижав уши, и вдруг припустился бежать, скрывшись за углом. лёша успел увидеть только кончик его пушистого хвоста. В этот момент кто-то закрыл ему сзади глаза ладошками. «Маша?» — спросил мальчишка. Он сразу узнал прикосновение этих прохладных влажных лапок. «Ну вот», — разочарованно протянула Маша, убирая руки. «Мог бы сделать вид, что не узнал меня». «Ты что, застыл-то как вкопанный? Что-то интересное увидел?» «Да нет, ничего, я на кота смотрел, пушистый больно. А у тебя что нового?» «Пойдем, я покажу тебе один секретик», — пообещала Маша и шустро скрылась в зарослях зелени. Только ее оранжевый сарафан маячил в просветах между листьями. «Я одну штуку с моря привезла, морское стекло называется. Ему, я думаю, десять миллионов лет. Нет!» Десять миллионов-миллионов лет! Вот! Мы когда с мамой и папой ездили на юг, я нашла и припрятала. А теперь хочу тебе показать. лёша вслед за подругой нырнул в кусты, чтобы лучше рассмотреть сокровища. Маша ловко орудовала небольшим совочком, раскапывая землю. Под слоем почвы оказался слой фольги. Под ним углубление, укрепленное камнями. а внутри небольшая коробочка из-под духов, в которой лежали зеленые камушки, похожие на изумруды. «Красота!» — восхитился Леша. Кто-то принес сюда два кирпича и доску. Получилась маленькая лавочка вдали от глаз взрослых, на которой можно было сидеть и болтать обо всем на свете. «Маш, что ты знаешь о бабе Кате?» — спросил Алексей у девочки, стараясь казаться безразличным. «Да ничего особенного. Мама говорила, что она, как же это называется, сексотка». «Что?» — переспросил смущенный мальчик. «Ты не то подумал!» — захихикал в ответ Маша. «Это значит секретный сотрудник, шпион, к другим словами. За всеми подглядывает, а потом на всех доносит». «А, ну ясно», — делая вид, будто понимает, о чём речь, произнёс Лёша. Ему представилось, как ночью, завернувшись в чёрные плащи, надев тёмные очки, Баба Катя следует куда-то с чемоданчиком, полным важных донесений. А потом заходит в кабинет к большому начальнику и докладывает обо всех происшествиях. Мальчик Кирилл из дома номер 66 пачкал руками чистое белье, висящее на веревке. Ваня из 63-го дома стрелял в кота из рогатки. Черный кот из соседнего двора что-то зарывал в песочнице. Мальчик лёша и девочка Маша в неположенном месте переходили дорогу. Тут Лёша стало не по себе. Стало очень неудобно перед неизвестным дяденькой, сидящим в своём кабинете и читающим этот компромат. На самом деле, правил дорожного движения они нарушили нечаянно. Просто на их улице жил один странный мужчина, которого все называли «регулировщик». Он стоял на перекрёстке, неопрятный, всклокоченный и размахивал деревянной палочкой. Мужчина стоял там и в летний зной, и в непогоду, и в снегопад. и упорно пытался показывать что-то, проезжающим мимо машинам. Видимо, он думал, что указывает им путь, контролирует дорожное движение. Мужчины этого не трогали милиционеры, жалели. Молодежь потешалась над ним. А малышня относилась к нему с тем неприличным любопытством, с которым дети смотрят на больных людей. Однажды даже поспорили, смогут ли Леша и Маша заглянуть ему в глаза. Ребята подбежали к регулировщику, надеясь, что он посмотрит куда-то сквозь них, в свой странный мир, в котором он был королем дорожного движения. Но он посмотрел прямо на детей, взял под козырек и улыбнулся. И от этой доброй, радостной улыбки становилось еще страшнее. Дети бегом бросились прочь, не обращая внимания на правила дорожного движения. И были тут же пойманы грозным гаишником, который сделав им напутствие, отпустил во свояси. И вот теперь какой-то важный человек будет читать это донесение, а это значит, что Лёша не успел сообразить, что именно это значит, потому что Маша вновь отвлекла его, указывая на стену. Оказывается, нижний этаж их дома кто-то исписал таинственными надписями, сделанными цветными мелками. Буквы почему-то были написаны разными цветами. «Киса, я тебя люблю. Валя, ты мне изменила». А еще «Карина, ешь мидии, направь оводов кости нытику». Некоторые буквы почему-то были выделены жирным шрифтом. И, Д, И, а еще «Н, А, П, Р, А, В, О». «Что за ерунда?» — удивился лёша Какая Карина, какие оводы, какой Костя. Знаешь, что еще странно? Поделилась впечатлениями Маша. Стрелочка после этой надписи. Ее ведь рисовали немелом. Это какая-то краска, да? Потрогай, она липкая. лёша дотронулся до стрелочки и почувствовал, как неизвестная субстанция прилипла к его пальцу. Палец засветился. Интересно, что это такое? Эти мысли были прерваны потоком брани. — Ух, опять стены портят, негодники! Ух, я вам устрою! Да я вас, да я вас, кошатницы отдам! — Нет! — закричал Лёша, схватил Машу за руку и в ужасе бросился в подвал. Хоть там было темно, сыро и воняло тухлыми овощами, это всё-таки было лучше, чем быть отданными кошатнице. Кошатница давно была главной страшилкой для всех дворовых детей. Её боялись как огня, и на то были причины. Желестая тетка с короткой стрижкой выглядела странно. Она всегда ходила в штанах, под подпоясанных ремнем с массивной пряжкой, носила полосатую тельняшку, но самое главное, один ее глаз был закрыт черной повязкой. Кошатница напоминала капитана пиратского корабля, потерявшегося во времени. В двух авоськах, которые всегда были при ней, лежали кусочки мяса, потроха, когтистые куриные лапы и другие угощения для кошек. Время от времени женщина выходила во двор и издавала дикое мяуканье, которое давно уже стало сигналом для всех котов в округе. Многочисленные представители семейства кошачьих, слетевшись на ее зов, нетерпеливо ждали кормежки. Люди говорили, что никто не знает, что именно едят кошки, ведь пенсии кошатницы не могло хватать на такое количество мяса. А некоторые видели, как кошки набрасывались на кого-то в темноте по команде своей повелительницы и терзали его все вместе. Вот такими зазевавшимися путниками, прибавляли рассказчики, и кормит кошатница своих подданных. И именно поэтому надо скорее бежать от нее в подвал. Там спасение. Среди бетонных стен, освещенных лишь тусклой лампочкой под низким потолком, дети чувствовали себя неуютно. Они вдыхали сырой, спёртый воздух подвала, наполненный гнилостными ароматами. К запаху гнилых овощей, который был тут всегда, примешивался какой-то ещё запах, напоминающий стухшее мясо. «Крыса, наверное, сдохла», — сказала Маша с интонацией осведомлённого взрослого. Но в глубине души отметила, что запах усиливается. Внезапно Маше показалось, что потолок сдвинулся с места и стал ниже. Или это пол приподнялся? Пространство вокруг начало схлопываться, с каждой секундой становясь все меньше. А запах стал таким, что резало глаза. «Надо спасаться!» — крикнул лёша и бросился назад, к двери. К счастью, дверь легко открылась, и дети выскочили во двор. «Кажется, пронесло!» — пробормотал мальчик. И, облегченно вздохнув, втянул полной грудью свежий воздух. Маша в это время озиралась по сторонам. Дети стояли в своем собственном дворе. Но за то время, пока они прятались, двор вдруг странным образом изменился. Качели, которые только недавно покрасили зеленой краской, стояли рыжие от ржавчины. А под окнами больше не росли лилии, петуни и мальва. Вместо этого там росли какие-то мерзкие колючки, вокруг которых летали жирные крупные мухи. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но самое поразительное, что кроме их мерзкого жужжания не было слышно ничего. Ни разговоров бабушек на лавочках, ни ругани ни детского смеха. Не было слышно ни птиц, ни шелеста листвы. Только противный жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж издаваемое мерзкими насекомыми. Даже небо в этом дворе было другим. Оно было низким, серым, давящим. Оно зловеще нависало над их домом, готовое в любой момент обрушиться и расплющить его. На этой пустынной улице вообще не было ни людей, ни животных. Более того, создавалось впечатление, что их не было здесь уже давно. И никогда уже не будет. Окна домов зияли зловещими, страшными дырами. Лёша нашёл глазами своё окно, но оно было таким же пустым и чёрным, как все остальные. Напрасно мальчик надеялся, что морок рассеется, а из окошка высунется мама и позовёт к столу. Это был мёртвый дом и мёртвый мир, хотя... Что там происходит на первом этаже? Кажется, в том окне, где обычно сидела баба Катя, что-то зашевелилось. Что-то пушистое, рыжее. «Жоржик?» «Кыс-кыс-кыс!» — -кыс, позвали кота дети, обрадовавшись единственному живому существу в этой мрачной реальности, которая еще недавно была их двором. Жоржик повернулся к ним, а за его спиной вдруг возникла баба Катя. «Никогда еще дети не были так рады ее видеть!» «Да, это была она!» Крупная носатая женщина с пучком седых волос на затылке встревожно глядела на них. «Ребят, я вижу, что вы заблудились. Не пугайтесь, я могу вам помочь. Я за этим здесь и сижу». Лёша и Маша подошли к окну и неуверенно спросили. «А вы настоящая? Живая? Вы не будете нас в чулане подвешивать?» «Подвешивать не буду», — серьезно сказала баба Катя. «Но это, пожалуй, лучшее, что могло бы с вами здесь случиться. Вам надбежать отсюда и как можно скорее». Она поднесла руку к лицу и с тревогой посмотрела на часы. «Через две минуты начнется!» — озабоченно покачала головой старушка. «Так что поторопитесь!» В этот момент лёша заметил, как мухи, облюбовавшие колючки под окном, вдруг взмыли в воздух и улетели прочь. А в тишину, которую они больше не нарушали жужжанием, вдруг ворвался другой звук. Что-то среднее между топотом и ударами огромного отбойного молотка. Звук приближался, и чем ближе он был, тем сильнее вибрировала и тряслась земля. Ребятам вовсе не хотелось встречаться с тем, кто мог топать так громко. «Слушай мою команду!» — прервав их оцепенение, крикнула соседка. «На уровне ваших глаз нарисованы указатели. Для тех, кто плохо видит, добавлена светящаяся стрелочка-полоса. Эти четкие команды бабы Кати успокоили детей, как успокаивает испуганных пассажиров уверенный тон бортпроводницы. Впрочем, старушкой была в прошлом бортпроводницей, по крайней мере, так говорила Машина мама. Леша опустила глаза и без труда узнал затертое странное послание, которое неизвестно оставил какой-то Карине. Только оно больше не казалось бессмысленным. Часть букв стерлась, и остались лишь те, что были написаны желтым. Теперь тут легко угадывалась надпись «Иди направо до стены». В этом направлении указывала светящаяся стрелка. Дети побежали в указанном направлении, не дожидаясь, пока страшное существо приблизится. Стрелки вывели их к перекрестку, где, как ни странно, по-прежнему стоял сумасшедший регулировщик. Но как оказался он в этом мире?» Увидев их, мужчина снова улыбнулся, поздоровался и показал палочкой, куда бежать. «Найдите кошатницу! Бегите к кошатнице!» — крикнул он вслед. Топот становился все сильнее. Теперь к нему прибавился еще и рык. Ужасный, как будто огромный невидимый зверь приближается. Дети бежали изо всех сил, но вдруг Маша споткнулась и сильно ударила ногу. Теперь они двигались медленнее, а зверь был почти рядом. В воздухе появился нестерпимый смрад, и дети вдруг подумали, что это запах из его зловонной пасти. «Смотри!» — вдруг крикнула Маша, показывая Лёше на огромную чёрную башню, которая теперь виднелась вдали. Вслед за ней появилась ещё одна башня, а потом ещё и ещё, а небо вдруг закрыло огромная тёмная туча. Вдруг сверху на них упала огромная мутная капля. Ребята решили, что откуда-то с неба на них вылили целый бассейн клейстера. Но, подняв глаза, увидели ужасную пасть, полную острых зубов. Из пасти воняло подвалом и дохлыми крысами. Пасть приближалась. «Прощай, Маша!» — только успел выкрикнуть Лёша. Но вдруг услышал знакомый воинственный клич, похожий на мяуканье. «На абордаж!» «Мяу! Бей его! Мяу!» Кошатница неожиданно появилась тут, будто из пустоты, потрясая своими авоськами. А на ее клич изо всех щелей этого проклятого мира сбегались кошки. И рыжий пушистый жоржик, и другие — черные, белые, серые, двух- и трехцветные. Маленькие, большие, худые, толстые, старые и совсем котята. Десятки, сотни кошек, готовых разорвать любого по команде своей повелительницы, окружили детей плотным кольцом и зашипели, выгибая спины. Огромная пасть вдруг захлопнулась, и вместо грозного рыка раздалось какое-то скуление, тоже очень громкое и неприятное, но на этот раз жалостливое. — Взять его! — кричала кошательница, чуть не разрывая от волнения тельняшку на груди. Кошки внезапно взмыли в воздух, будто маленькие истребители, и вцепились дружно огромному зверю прямо в морду. Снова послышался стук когтей об асфальт, только теперь уже удаляющийся. Отвратительный хищник бежал, скрываясь за фасадами полумёртвых домов. Кошакница выдохнула и победно улыбнулась. «Мы сделали это, мои милые кисоньки, отлично сработали. Как насчёт праздничного ужина из печёнки?» Она вытрясла из овоськи очередную порцию корма и с радостью смотрела, как угощаются её подопечные. В это время Лёша и Маша с надеждой смотрели на неё, ожидая, что эта могущественная женщина придумает какой-то выход и поможет им поскорее отсюда сбежать. «Что, испугались?» добродушно осведомилась кошатница «Ну ничего баб тамар вас защитит баб тамар каждый день на посту женщина вытерла рукой под лба и улыбнулась скажите а почему здесь вы и кошки и регулировщик и баба катя а больше никого нет спросил лёша потому что это не совсем наш мир как вы догадались это очень неприятная ветка реальности в которую к сожалению можно попасть из нашего двора а можно и пропасть в ней. Мы пока еще не установили, как здесь оказываются. Не все люди на это способны. А мы из тех, кто может попасть в этот мир и может себя защищать в нем, при этом не став добычей местных хищников. Поэтому мы приняли обет защищать случайных путников. Такие вот герои невидимого фронта, которых все считают сумасшедшими. Но зато сколько жизней мы спасли, это и есть награда. А кошки? А кошки — это самые чувствительные и умные звери на свете. Они легко путешествуют по мирам, могут накостылять любому, понимают практически все языки. Они намного умнее людей. Это люди так глупые, что не видят превосходства кошек. А я вижу и использую ради благого дела, хоть надо мной все и смеются. Но лучше уж сражаться на пенсии с хищниками, чем сплетничать на лавке, правда? Но я отвлеклась, а вам пора уходить отсюда. Долго находиться здесь новичкам вредно. Атмосфера гнетущая, да ещё хищники эти. Вы думали, что видели самого страшного? Но это ещё детёныш, а через пару часов здесь будет его мама. Именно в схватке с ней я потерял свой глаз. Сейчас я организую вам проход». Женщина подошла к канализационному люку и с трудом отодвинула крышку. Прыгать сюда!» — Понимаю, вам страшно, но поверьте, это меньше чего здесь нужно бояться. — Спасибо вам, — от души поблагодарил женщину Лёша, взял Машу за руку и подвёл к люку. И первым прыгнул в дыру. Через несколько секунд Маша последовала за ним. Они летели минуты три, пока не шлёпнулись на землю в кустах у себя во дворе. — Мало того, что стены разрисовали, так ещё и кусты ломают. Я вас кошатницы отдам, озорники! Закричал кто-то прямо у них над головой. Та самая бабка, которая загнала их в подвал, теперь возвышалась над ними, уперев руки в боки, и сверкала глазами. Но теперь она уже не казалась такой страшной. Мы больше не будем, не ругайте нас, пожалуйста. Двор снова был живым, шумным, цветущим, а в воздухе стоял сладковатый запах цветов. В окне на первом этаже по-прежнему была баба Катя. Увидев детей, она помахала им рукой. лёша влетел в подъезд, забежал домой и разбил свою копилку. В соседнем дворе был цветочный магазин, где они с Машей купили три букета красных гвоздик. Один для бабы Кати, другой для регулировщика, а третий для кошатницы. Они вручили букеты и уселись в кустах на небольшой лавочке из доски и двух кирпичей. Вдруг рядом что-то затрещало. Из листвы выглядывала мохнатая морда Жоржика. «Вот хорошо, а что мы хозяйке цветы подарили? Она это очень ценит. Впервые вижу, чтобы она плакала. Она у меня женщина серьезная, в прошлом бортпроводница». «Жоржик, ты разговариваешь?» — удивилась Маша. «Нет, где вы видели говорящего кота?» «Мяу!» — ответил кот. И исчез в зелени.